Глава 15. Лесная засада Лес морока ни с чем не перепутаешь, особенно в сумерках, ведь его окутывает слабо светящаяся дымка. Ее клочки плывут между деревьями, то и дело вспыхивая от пролетающих светлячков. А это безопасно? Таль, с сомнением, всматривается в чащу. Хочется хихикнуть и сказать, что это безопасно ровно до того момента, пока чаще не начнет вглядываться в тебя, но я молчу. Рядом с Арданом и Рисой не хочется лишний раз шутить. Эта парочка найдет, как использовать мои же слова против меня. «А почему здесь эта дымка?» — спрашивает уже Альва, с тревогой оглядываясь, И явно растеряв весь энтузиазм, лет сорок назад здесь был испытательный полигон, отвечает Ардан, спускаясь во враг, который опоясывает лес морока. Эксперимент с генератором иллюзий не удался, и эту часть леса накрыла аномальной зоной. В принципе, ничего опасного, если ты не мнительная и не имеешь особенных фобий. А если имею настороженно интересуется риса тогда не отходи далеко и твои галлюцинации не причинят тебе вреда ехидно сощурившись отвечает волк переводит взгляд на меня и вопросительно приподнимает брови идете что в наигранном удивлении переспрашиваю я даже сталем переглядываюсь который поддерживает мою игру «Зачем? Мы вас проводили. Дальше сами». «В смысле, сами?» Ардан недовольно морщится. «А если нам помощь понадобится?» «Какая помощь?» Продолжаю прикидываться идиоткой. «Ты же сам сказал, иллюзии вреда не причиняют. Вы идите, а мы покараулим тут. В конце концов, нарушить запрет ректора — ваша идея, не моя». «Слушай ты!» Откровенно злясь, шипит волк. «Даже поднимается обратно и наступает на меня!» «Пойдешь с нами, как миленькая!» «Это почему же?» Оттесняя Ордана, вмешивается таль. Отгораживает меня от оборотня широкой спиной. «Какие-то проблемы, Ганыч. Один боишься идти?» «Боязнь одиночества?» «Так ты не стесняйся!» Тут аж трое талантливых артефакторов собралось. Придумаем какое-нибудь устройство, дающее трусишкам храбрость. Секунду, я не слышу ничего, кроме свиста воздуха, который потихонечку травит Ардан. Я не пойму, ты в аборзине искупался, что ли? Наконец-то выдает волк. Тебя никто не спрашивал и не звал. «Какого хрена ты вообще к нашей группе прицепился? Иди мамочку ищи!» По напрягшимся в момент плечам Таля, понимаю, что Ардану удалось чуточку пробить броню драконам. «Повторим?» «Не говорит», — шипит Таль. Атмосфера сгущается, а вокруг друга вспыхивают янтарные искры. Не знаю, так ли проявляется дар стальных драконов, Но понимаю, что гасить надо обоих. Что волка, что дракона. Такую стычку семья Ганыча точно не простит. А за Таля вступится его страна. Нам только международного конфликта не хватало. Веду взглядом по сторонам в надежде придумать, как отвлечь парней. Рису на лице которой застыло предвкушение, мне и самой хочется прямо здесь прикопать. Это определенно предотвратит драку между Арданом и Талем. Но даст и повод и дальше меня подставлять. Нет, нужно что-то другое. Когда Таль делает первый шаг на Ордана, я краем глаза замечаю странное. В метрах тридцати от нас, в лес, один за другим, ныряют несколько крупных королей в боевом обмундировании. Еще и с какими-то ящиками на спинах. Куда? Закричав, я бросаюсь в ту сторону. Несколько мгновений, за которые я успеваю преодолеть овраг и врезаться в заросли, за спиной стоит тишина. А потом я слышу почему-то испуганный вопль Ордана: Стой, рыжеголовая! А ну вернись! Но чтобы я и послушала волка, тем более, когда он так явно чего-то опасаясь, пытается вернуть меня. Останавливаюсь я только для того, чтобы высунуться из кустов и позвать «Таль, пойдем скорее, оставь этих горе-экспедиторов». И, не дав никому опомниться, бросаюсь в погоню. «Тель, не смей туда соваться!» Ордан уже не кричит, а натурально ревет. Не знала, что волки так умеют. «А то что?» Бубню я, пытаясь в патьмах разглядеть следы кролей. Это, в принципе, нетрудно. Их массивные туши пропахали вполне широкую тропку в кустарнике. Но беда в том, что разлапистые ветки уже возвращаются на исходную, скрывая следы. «Ты чего?» Рядом раздается удивленный голос Таля. «Мы ж, как я понял, собирались соблюдать правила». «Собирались!» — киваю я но у нас тут нарушители периметра. И мой святой долг, если не найти их, то проследить, чтобы потом ректору доложить. А то, что ты при этом сама нарушишь запрет, это ничего? С сомнением тянет дракон. Позади слышится треск кустов от прорывающихся к нам рисы и ордана. Ситуация, конечно, напряженная. И думать надо быстрее. Если будем действовать по плану и не полезем в чащу, рискуем упустить королей. Тогда Арм может потерять ниточку, которая, я уверена, ведет к преступникам. Хотя даже если эти бедные оборотни всего лишь промышляют контрабандой галлюциногенной морковки, я все равно обязана их выследить. Так, можешь не объяснять? Обреченно выдохнув. Сдается Таль. «Я уже по твоему лицу вижу, что нам страсть как надо за этими ушастыми бежать. И даже расспрашивать не будешь». «Зачем?» «Достаточно было видеть, как изменился в лице этот волчара, когда ты ломанулась в кусты. Твой маневр, очевидно, спутал его карты. А в таком деле я точно буду участвовать». «Тогда вперед!» Я киваю на еле заметную тропку. Только это. Действуем тихо и просто наблюдаем. Хорошо. На рожон не лезем. Это ты мне говоришь? Ухмыльнувшись, спрашивает Таль. Вот же ж ехидна. Рика, стой! За нашими спинами появляется запыхавшийся ордан. Не надо туда идти! Я в недоумении смотрю на волка, и впервые вижу его без гадкой улыбочки. Оборотень и впрямь выглядит напуганным. «Ты ничего не хочешь рассказать?» Прищурившись, спрашиваю я. Рис топчется рядом с волком и, клянусь, походит на одно огромное ухо, настолько внимательно следит за нами. «Нечего рассказывать. Просто хоть раз послушайся доброго совета». «Пойдемте отсюда. Луназарец есть в моих запасах. Дамриси по доброте душевной». «Ты и душевная доброта?» Скептически поднимаю бровь и делаю шаг спиной вперед по тропке. «Нет, Ардан, если ты что-то скрываешь, это определенно требует расследования. Особенно ночью. Особенно в лесу Морока. Закончив...» Я разворачиваюсь и припускаю вперед. Слышу позади привычный эпитет. «Дурная девка!» Будь мы в другой ситуации, опять бы сцепились. Но сейчас все внимание сосредоточено на следах, постепенно тающих в окутывающие лес дымки. «Вообще-то, вас никто с нами не зовет!» Обернувшись, огрызаюсь я. «Ордан идет третьим в нашей цепочке». Риса замыкает. И выглядит при этом так, будто не в вылазке, а в увеселительной прогулке участвует. Хотя, как я успела уже понять, Альва всегда имитирует беззаботность, чем маскирует свой сучий характер. Отпустишь вас одних, от ага. А потом от твоего принца и нашего ректора выхватывай. Бубни Тардан, старательно всматриваясь в лес вокруг. Честно, Рика, давай назад. «Ну, не твоих ушей это дело!» «Какое дело?» Тут же цепляюсь за ниточку. «Да никакое!» Огрызается волк и тут же приседает, настороженно осматриваясь по сторонам. Впрочем, его маневр повторяем и мы. Одну лишь рису, которая с видом идиотки остается стоять столбом, Ардан тянет за руку вниз. А все потому, что совсем рядом Слышатся обрывки разговора. «Сюда!» «Отправка!» «Где?» «Тели!» Сердце срывается с поводка и пускается в волнительный забег. «Неужели?» «Неужели все так просто?» И получается, Ардан в курсе? Хотя это как раз вообще не удивляет. «Рика!» Гневно шепчет волк. «Пошли, пока голову не отвертели!» «Вали!» — огрызаюсь я. Моя крепко на плечах сидит. Переглядываюсь с и получаю его молчаливую поддержку. Дальше мы чуть ли не ползем. К моему огорчению хвост из волка и альвы тоже присоединяется. И останавливаться, чтобы отделаться от них — не вариант. Поднимут шум, спугнут преступников, И тогда мне точно нечем будет оправдать посещение леса Морока. Потому работаем с тем, что есть. Шаг за шагом наш разношерстный отряд приближается к источнику шума. Меж деревьями виднеется достаточно обширная проплешина, на которой то и дело мелькают неясные тени. Еще через несколько метров я слышу характерный гул, который издают портальные установки. Так это у них тут настоящая перевалочная станция? Рика тихо зовет Таль. Вот оттуда нас не будет видно. Обернувшись, я не сразу понимаю, о чем говорит дракон. Он указывает на каменную гряду странной формы. угловатая, какая-то неестественная. Она возвышается над округлой поляной. Если постараться, то за острыми выступами действительно можно спрятаться. Кивнув, я короткими перебежками добираюсь до поваленных деревьев, которые раскиданы вокруг скалы. Едва перебираюсь под прикрытие нависающего монолита, удостоверяюсь в том, что изначально показалось мне странным. Гряда и впрямь выглядит рукотворной. Во-первых, Таких гор, отродясь, не было в морочном лесу. Во-вторых, тут невесомо ощущается магия. Ее аура оседает тяжестью на плечах, зудит на коже, будто пытается проникнуть в магические каналы. «Нормально?» — спрашивает Таль, запрыгнув в выемку следом за мной. Дракон настороженно оглядывается по сторонам. Отсюда действительно прекрасный обзор на портальную площадку, на которой сейчас вовсю кипит работа. Те самые кроли таскают коробки к мерцающей завесе, ведущей в невидимое отсюда место. Чуть дальше замечаю прогуливающуюся вдоль периметра парочку. Балахонистая одежда на незнакомцах не обманывает меня. Я вижу блеск доспехов, в мелких прорехах на темной ткани. Капюшоны скрывают лица, но мне почему-то кажется, что один из преступников — женщина. Уж слишком изящны и плавны движения невысокой фигурки. «Рика!» Шипение Ордана, который черной тенью просачивается в наше убежище, заставляет меня подпрыгнуть на месте. «Я тебя твоими богами заклинаю! Пошли отсюда!» «Да что ты заладил? Есть что сказать, говори!» Огрызаюсь я, возвращаясь к наблюдению. На площадке как раз поднимается шухер. «И я очень надеюсь, что не мы его причина!» «Ничего мне говорить! Я твою шкуру пытаюсь спасти!» Гневно шепчет волчара, подбираясь к нам. «Тебе-то зачем? Ты ж все пять лет мечтал от меня избавиться!» «Я за честную конкуренцию, а не устранение соперников путем их умершвления!» Злится Ардан! «Мы сталкиваемся взглядами, и вот тут я не на шутку пугаюсь. Уж слишком много паники в глазах волчары. Паники, которую он пытается скрыть, но которая берет над ним верх. Стойте. А где Риса? Спрашивает Таль, высовываясь за пределы укрытия и рискуя нас обнаружить. Оглядываясь, понимая, что за нашей перепалкой мы упустили из виду хитропопую Альву. Ардон, она твоя головная боль. Почему моя-то? Она на тебя нацелилась. Что? Ребята! «Я нашла луназарец!» — оповещает Альва шепотом, но таким громким, что можно и не стараться тихориться. «В бессилье что-либо изменить, прикрываю глаза». Все, конспирации хана. Мои мысли подтверждаются громкими командами со стороны портала. «Закрыть окно, товары в схроны, покинуть площадку». Гудение магии вокруг нас усиливается. Портал с громким хлопком закрывается, лес наполняется шумом удирающих кролей. Но самое страшное — камень вокруг нас оживает. Что за... Только и успевает выдохнуть таль, как нас расшвыривает в разные стороны. Пролетаю прямо над допустевшей площадкой и приземляюсь, благо относительно мягко, в кусты напротив. В ушах звенит, а голова гудит от приливающей крови. Тело прошивает болью от царапин и ушибов, но в целом все не так плохо. Я с трудом поднимаюсь на подкашивающиеся ноги и пытаюсь оценить обстановку. Но стоит только заметить, какое чудище мы использовали в качестве укрытия. Как весь мой энтузиазм испаряется. Что это за тварь? Сквозь вату в ушах слышу голос Таля. Друг оказывается совсем рядом. Но это не утешает. То, что раньше казалось каменной грядой, теперь шагает в нашем направлении. Причем шагает бодро и целенаправленно. Округлое тело тускло-бежевого цвета светится от циркулирующей внутри магии. Длинные руки оканчиваются мощными лапами с когтями, а голова... Она парит отдельно от тела и больше похожа на грубо высеченную из камня морду волка. В пустых глазницах клубится зелёно-чёрный магический огонь, который растекается по телу существа. Существо задирает голову, и из его пасти рвется раздирающий вопль. «Что это?» — повторяет Таль, утаскивая меня с линии движения. «Не знаю», — шепотом выдаю я. «Точнее, я о таком только слышала. Биомеханический голем, существо с живым сердцем и мозгом, закованное в металл или камень и оживленное магией». «Вы чего встряли?» Из кустов сбоку появляется ардан и хватает меня за руку. Жить надоело. Бегите-давайте, пока оно нам отходы не перекрыло. И мне даже спорить не хочется. Только вот у нас неполный набор. Где риса? Я оглядываюсь и тут же приседаю от нового пронзительного вопля, который издает идущий на нас голем. «Вон она!» Слышу сквозь крик слова Таля. Проследив за его рукой, обнаруживаю лежащую на земле Альву. Кровь моментально отливает от лица, когда я думаю, что она мертва. Но в следующий момент вижу, как слабо-слабо вздымается грудная клетка рисы. Надо ее забрать. Тут же решаюсь я. С ума сошла! Восклицает Ардан не отводя взгляда от приближающейся махины. «Нас сейчас раскатают, как блинчики в универсальной столовой!» «Отвлеките его, а я оттащу рису!» Вместо пререканий кричу я. И в тот же момент бросаюсь в сторону. «Не кальве, а по широкой дуге, чтобы тварь не просчитала мой маневр!» «Дурная девка!» Слышу в спину. У меня нет времени проверять, помогают ли парни. Я трусцой несусь по заданной траектории и на ходу достаю из сумки артефакты. Естественно, среди них нет боевых или защитных, но тот же разборщик и отсекатель запросто помогут вздумай голем протянуть ко мне лапище. Последние шаги Дарисы проходят под аккомпанемент потустороннего рёва. Оглянувшись, я убеждаюсь, что Ордан с Талем все же прикрывают меня. Волк, обратившись, скачет вокруг монстра, в то время как Таль безуспешно атакует существо магнитной сеткой-связывателем. «Таль, у него есть сознание! Попробуй воздействовать!» — кричу я, наконец-то добравшись до рисы. Выглядит она, конечно, не очень. бледная синюшными губами. Я не знаю, как она ударилась и что могла себе повредить. Но то, что нам нужна помощь, становится ясно с каждым хриплым вздохом Альвы. Ардан! Ару во всю глотку, с головой ныряя в сумку. «Сюда!» В момент, когда под руку попадается нужный артефакт, мне в затылок упирается мокрый нос волка. «Фу!» — отшатываюсь я. Не так близко. Краем глаза отмечаю, что моя подсказка оказывается рабочей. Голем сильно замедляется. Его окутывает янтарное сияние, которое тонкой лентой тянется от монстра к талю. «Что ты делаешь?» Хрипит Ордан. Краем глаза замечаю, как волк возвращает себе человеческий образ оставшись в одних зачарованных брюках. «Отнесешь рису! Ей нужна срочная помощь!» Поясняю я свои действия. Артефакт, который я искала, оказывается портативным лотком, работающим на магии адуляровых драконов. Нам везет, что риса маленького роста, но все равно длины носилок не хватает. Ноги Альвы повисают в воздухе, когда совместно с Арданом Я протискиваю лоток под безвольным телом и, активировав, поднимаю. «Заряда кристалла хватит до границы леса», — говорю я, подталкивая Ордана в спину. В этот момент над нашими головами пролетает обжигающая струя пламени. Впечатываясь в ближайшие деревья, огонь резво поглощает их и перекидывается на соседние Оглядываюсь на Таля и понимаю, что его силы на исходе. Янтарная дымка тает прямо на глазах, а дракон все больше горбится. Самостоятельно он до границы портальной площадки не доберется. «А ты чего?» — спрашивает волк. И впервые я вижу, что он переживает. «За меня, что ли?» «Пошли! Незачем геройствовать!» Иди! Пихаю его сильнее. «Я помогу Талю, и мы вас догоним!» На лице Ардана застывает ошеломленное выражение, а затем губы оборотня растягиваются в улыбке. «Дурная девка!» — говорит он, но уже с уважением. Не дожидаясь моего ответа, волк разворачивается и, подгоняя перед собой лоток с рисой, теряется среди деревьев. А я спешу к Талю, молясь всем шестерым, чтобы Клац привел Арма. Чтобы он успел это сделать. Потому что мы, очевидно, проигрываем. Голем слишком силен, а его броня неуязвима для нас. Бегство сейчас самое оптимальное решение. Но даже его у нас забирает полыхающее вокруг пламя. Оглядываюсь по сторонам. Мозг уже кипит от попыток придумать, как выскользнуть из западни. Странно, что дракон еще не обратился, ведь это решило бы все проблемы. Таль! Кричу я, когда голем стряхивает последние путы контроля и шарахает по нам, призрачным огнем. Обратись! Дракону такие твари, что щепки под ногами. Мне не хватает сил, чтобы его призвать. С горестной мукой на лице, отвечает друг. Мы отпрыгиваем от очередной попытки Голема достать нас. Громила продолжает крушить площадку, а что уничтожает не он, поглощает разгулявшееся пламя. Таль замирает рядом, и на его лице я вижу решимость стоять до конца. Только вот меня такой исход вовсе не радует. У меня, вообще-то. Грандиозные планы на жизнь, и отступать от них я не намерена. «Главное, держись рядом», — произносит Таль, беря меня за руку. «Если что, я тебя собой прикрою». «Даже не думай». Злюсь я, пытаясь вытянуть ладонь, и тут же осекаюсь. Мысль, которая приходит в голову, кажется такой простой, что я даже хлопаю себя по лбу. Даль, у тебя есть магия! Возьми мою!» Радостно произношу я. И пока друг понимающий смотрит на меня, я перехватываю его за запястье и призываю дар. Когда-то привязки между альвами и драконами приносили только беды первым. Делали мой народ рабами. Но сейчас этот обмен безвреден для нас обоих, и имеет отличный побочный эффект. Я наполню резерв Таля под завязку. «Что ты делаешь?» Почему-то испуганно вскрикивает дракон, когда поток голубой магии устремляется по моим рукам, перекидывается на него и впитывается под кожу. Ошарашенные глаза Таля наполняются янтарным огнем, а сам он будто раздается в плечах. За его спиной я вижу мерцающий образ кристаллического дракона, что несколько озадачивает меня. Но уже в следующее мгновение друг разворачивается и идет прямиком на чудище. Поднимает руки и во все стороны устремляется сияющая янтарем волна энергии. Оно окутывает голема, заставляя его вопить. Конечности монстра начинают жить отдельной жизнью, нанося удары по телу и голове. Это настолько впечатляюще и завораживающе выглядит, что я чувствую себя зрителем на спектакле. Только вот подзарядки моей оказывается слишком мало. Сияние снова гаснет, а голем, хоть и знатно потрепанный, поднимается и устремляется к нам». Проклятье! Ругается дракон и одним прыжком оказывается на пути упрущего на меня монстра. Таль, обращайся! Кричу я, когда голем заносит руку над приготовившимся к бою другом! Таль, пожалуйста! У меня сердце замирает, а по щекам струятся слезы. Следующие картинки растягиваются во времени как тягучая капля смолы. Массивный кулак опускается на беловолосую голову, а я ничего не могу сделать. Просто потому, что резерв пуст, а силы никак не восстанавливаются. Хочу закрыть глаза, не желая видеть страшное, но продолжаю смотреть. И в момент, когда вот-вот должно произойти непоправимое, Тело монстра внезапно идет сотней трещин, а затем и вовсе рассыпается в мелкую крошку. На секунду вокруг воцаряется глухая тишина, которую нарушает лишь потрескивание огня да странные хлопки, доносящиеся сверху. Но уже в следующем мгновении мир оживает, окутывая нас сталем сотнями звуков. Крики приближающихся людей, шипение подаваемой воды, а затем на остатке портальной площадки обрушивается массивное тело черного дракона. Я знаю, кто это. Я вижу бешеную ярость, и душу беспокойство в глазах зверя передо мной. Арм! Он все-таки успел!